Новый руководитель военного комитета, также депутат конвента, был начальником совсем иного склада, чем Обри. Любезный, со всеми ласковый, бывалый человек, живший до революции и в Вене, в Берлине и в Петербурге, преуспевавший и при старом режиме, и при новом, имевший друзей во всех партиях, он искусно миновал многочисленные рифы, через которые его н е с поток бурного времени. И сумел избежать, казалось бы, неминуемого ареста в разные время и по разным поводам подстерегавшего его молодого генерала не удел. Он встретил доброжелательно, внимательно выслушал его пожелания и, не затягивая дело, з а ч и с л и л в топографическое бюро в о е н н о г о комитета, поручив заниматься тем, что ему было больше всего по душе — оперативными планами итальянской армии. Бонапарт воспрянул духом. Он с увлечением занялся своим любимым детищем планом итальянской к о м п а н и и Но в ту переходную пору неустойчивой политики, колебаний маятника то вправо, то влево, подолгу не засиживались на одном месте. е в и в ш и с ь однажды военный комитет б о н а п а р т увидел в кресле Долсе де Понте Кулана новое незнакомое ему лицо, любезный руководитель военного ведомства. чутко улавливавший малейшие изменения политической атмосферы накануне спорхнул. Он спешно покидал кресло, могущее стать небезопасным. С этим обходительным ласковым господином мы почти не будем встречаться на страницах исторического повествования. Это не значит, что он окончил свое земное существование напротив б у д у ч и с т а р ш е Бонапарта на пять лет. Он пережил его на 32 года и умер накануне своего 90-летия. Но опыт бурных лет научил его не стремиться к первым ролям. Он предпочитал им более спокойные и, разумеется, хорошо обеспеченные вторые и третьи места. Он сошел со страниц истории, но б л а г о д е н с т в о в а л в личной жизни, занимая хорошие должности при империи. Наполеон не забыл его любезности. И сохранял звание п э р а Франции при реставрации и ю с к о й монархии. Февральская революция 1848 года положила конец его служению государству, уничтожив палату перов. д у л с е де Понте Кулану было тогда 84 года. Понте Кулан исчез, а кадры военного комитета подобраны Обри. Отнюдь не склонны были проявлять любезность к молодому генералу якобинцу. Бонапарт снова увидел перед собой непробиваемую стену н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в а Его опять оттирали от дел. Казавшаяся уже осуществимой итальянская к о м п а н и я отдалялась в будущее, превращалась в миф. Испытанные привратности судьбы научили Бонапарта хладнокровно принимать неожиданные изменения хода событий. Его письма. К Жозефу, к невесте, показывает, что он отнюдь не ощущал большого душевного потрясения. Не осуществились мечты об Италии. Ну что ж, он придумает что-нибудь другое. Ему не пришлось даже долго раздумывать. В конце августа его в р е к л а мысль м отправиться военным советником в Турцию. Он пишет о ф и ц и а л ь н о е п р е д с т а в л е н и е об этом военный комитет сообщает о своих планах невесте. Наполеон располагает теперь избытком свободного времени и не теряет его даром. Он много читает, внимательно следит за ходом политических событий. Он не скрывает своей враждебности к усиливающимся роялистам. В немалой мере его занимают и практические вопросы. Он хочет поправить свои денежные дела, и в переписке с Жозефом все чаще возникают темы приобретения собственности, земли или дома. Он возвращается к мысли о том, что надо ускорить брак. Сожени, Клари, необходимо или закончить дело с о ж е н и или разорвать. Пишет он в сентябре 1795 года Жозефу, и эти несколько слов раскрывают, как велики были соображения расчёта в этом карущемся столь сентиментальном романе. Бонапарт часто бывает в доме Пермонов. Он заводит и новые знакомства. с л е т а 1795 года он становится вхож в с а л о н Знаменитый в ту пору Терези Тальен, Нотр-Дам де Термидор, б о ж ь й матери Термидора, как ее называли полупочтительно, полуиронически посетители ее вечеров, в замкнутом, укрытом от нескромных глаз узком кружке Термидорианских вождей, одна из главных королей первоначально, по крайней мере, принадлежала Тальену. Не в меньшей мере, чем Баррас или Фрерон, Тальян был как бы воплощением всех пороков и преступлений т е р м и д е р а н с к о г о режима. Сын дворецкого графа Бреси, п е р е н я в ш и й от господ, за которыми он следил, из людской злобной завистью и восхищением их манеры, их повадки и жесты, даже что-то от образования, он должен был мириться жалкой ролью клерка у нотариуса. Когда разразившаяся революция открыла перед ним ш и р о ч а й ш и е возможности. В 1789 году ему минуло 22 года. Он был не глуп, к р а с н о л и ч и в дерзок. Ему не трудно было выдвинуться сначала в цент Антуанском п р е д м е с т е затем в к о м м у н е Парижа. Избранный в 25 лет депутатом Конвента, он возомнил о себе: Бог весь т что? Его дерзость стала беспредельной. В рядах якобинской партии Тальян примыкал к ее крайнему экстремистскому крылу. Направленный вместе с Изабо комиссаром конвента в п о л у м я т е ж н ы й п о р д о он поразил в и д а в ш и х виды населения города свирепостью о б р у ш е н н ы х на него репрессий. Прочем, вскоре некоторые лица, обладавшие крупными капиталами, нашли способ освободиться от жестокой кары. Банкир Пексото. уплатив миллион двести тысяч лир, был выпущен на свободу. братья раба были освобождены за пятьсот тысяч лир, Лафон за триста тысяч. Тальен в Бордо доказал, что он неравнодушен не только к золоту, но и к женским чарам. Тересия Кабарьюс, дочь испанского банкира, четырнадцать лет вышедшая замуж за д е л ь ц а в ы д а в а в ш е г о себя за маркиза фон Тене, а затем разошедшаяся с ним, приобрела огромное влияние Натальяна. В доносах, посыпавшихся в комитет Общественного спасения, утверждалось, что она не только выступает на народных празднествах в красном фрегийском колпачке, а лицетворением свободы, с этим еще может быть п р и м и р и л и с ь Но что с ее помощью аристократы, финансисты и спекулянты? За соответствующим з д у обделывают темные дела. Тальен был отозван в Париж. Кабарюс спустя некоторое время была заключена в тюрьму Лафорс в столице. Чувствуя, как сужается круг, Тальен пытался улучшить свои позиции обличительными речами против врагов республики с наигранным пафосом, произнесенными в конвенте и в якобинском клубе. Его чрезмерное усердие вызвало п р е з р и т е л ь н у ю откровенно враждебную реплику Робеспьера. т а д ь е н пытался оправдываться, но его оборвал Биллобарен. Бесстыдство т а л ь е н а беспредельно. Он лжет собранию с неслыханной смелостью. Якобинский клуб изгнал его из своих рядов. Отчаяние, стремление любой ценой уйти от ответственности за б е з м е р н ы е злодеяния и преступления... Не у к р ы в ш и с я он был тому уверен, от зоркого взгляда р о б е с п ь е р а или с е н ж ю с т а привели Тальена в ряды термидорианских заговорщиков, придали ему отвагу в решающие часы девятого термидора. Если допустимо такое парадоксальное сочетание слов, то можно сказать, что страх придал ему смелость. Он стал одним из главных действующих лиц трагических событий термидора. После казни руководителей революционного правительства Тальен вздохнул свободно. Теперь у него было все, к чему он стремился: власть, деньги, вино, яство. Терезия, вернувшаяся из тюрьмы и ставшая официально госпожой Тальен, свое влияние одного из главарей ф е л ь м и д т е р и а н с к о й партии он использовал прежде всего для того, чтобы уничтожить честных якобинских деятелей, могущих раскрыть его преступления. Колоде Эрбуа, Камбона, ш у д ь е Биловарена и сколько еще других. Тальен во многом преуспел. С трясущиму самонадеянностью и дерзостью выскочки, которому благоприятствовало течение обстоятельств, принимаемой им за результат собственных усилий, он возомнил, что отныне Франция у его ног. Он жестоко просчитался. Груз преступлений тянул его вниз. При каждом неловком шаге ему предъявлялись новые обвинения за старые преступления. Его алчность и злобность, в о л ч ь и повадки, готовность перегрызть глотку любому сопернику заставляли других опасаться, от него старались избавиться. т а л ь я н еще был избран в совет 500, но уже не имел там никакого влияния. В 1798 году он остался неудел. Бонапарт взял его на третьестепенных ролях в египетскую экспедицию и оставил в Египте. Во Францию Тальен смог вернуться лишь три года спустя. Он здесь был никому не нужен. Он прожил еще долгую жизнь, стараясь прислуживать всем режимам, но от него отворачивались презрением. Жена давно его бросила. Единственная его дочь, ставшая графиней н а р б о н т а л е не желала знать отца. Друзей у него не было. Дурная слава опережала его. К нему поворачивались спиной. Пораженный ш л о н о в о й болезнью, безобразный, страшный, он влачил жалкую жизнь в нищете, о д и н о к и и всеми забытый. Он умер в 1820 году н и ч и м всеми отвергнутый и презираемый. выпрашивая в пустивых, р а б о л е п н ы х письмах подачки у правительства Людовика XVIII. Конец его жизни казалось был воспроизведением заключительных страниц романов Александра Дюма ц а с их н е и м и н о в м ы м возмездием за совершенные п р е с т у п л е н и е Но летом 1795 года, когда о п а л ь н ы й генерал Бонапарт перешагнул порог хижины, как скромно именовала Терезия Тальен свой великолепный салон. Никто в доме Тальенов не мог еще предвидеть зловещего финала карьеры ее хозяина. Наполеон позднее на острове Святой Елены вспоминал: госпожа Тальен в то время была поразительно красива. Все охотно целовали ей руки и все, что было можно. Она родила дочь, которой дали имя Термидор Терез Рос. столь необычное имя подчеркивал, какое решающее значение придавали с у п р у г и Тальян дню девятого Термидора. с у б р а н и один из последних м о н т а н ь я р о в погибший героической смертью в дни п р е р и ь с к о г о восстания, не задолго до этого писал о божьей матери Термидора Терезии Тальян. Эта женщина заменяет ныне Марию Антуанетту среди общей нищеты. Она выставляет на показ кричащую роскошь, является на спектакле увешанная бриллиантами, в одежде римлянки и задает тон всему, что скрывает п о р о д и обоих полов в Париже. Хижина г о с п о ж и т а л ь е н была в то время самым влиятельным политическим салоном. Его постоянными посетителями были б а р а Фрерон, п р е у с с е в а я щ и й молодой финансист у б р а р Здесь не только ухаживали за красивыми женщинами и пили вино, но и между двумя бокалами полунамеками договаривались о решении важнейших государственных вопросов через день или два получавших законченное юридическое выражение в официальных учреждениях республики. В письмах своей невесте э ж е н и Клари Бонапарт отзывался о салоне госпожи Тальен в пренебрежительно равнодушным тоном. лишь как бы слегка подразнив а его напоминанием об обще признанной красоте божьей матери термидора. Цель была достигнута. д е т в р е к Лари была встревожена. С присущим ей даром интуиции она угадала, что из т е х сообщаемых женихом новостей небрежные упоминания о госпоже Тальен самое важное. Почти в каждом письме она спрашивает его о мадам Тальен. Посещение бонапартом салона т е р е з и и Тальен имело для него действительно важные последствия, но не потому, что он поддался обольщающим чарам. Признавая красоту т е р е з и он оставался к ней равнодушен, да и он ту пору не интересовал госпожу Тальен. Он был беден и неизвестен. Си могущая женщина готова была е м у слегка покровительствовать. По ее записке бедному генералу отпустили сукно на шинель. На большее она не склонна была идти. В Салоне Тальен, Бонапарт напомнил о т е б е людям, которые когда-то видели его в лучшие дни в д е к а б р е 1793 года, а затем совсем забыли о нем. Барас и Фрерон были в т у л о н е когда Бонапарт руководил штурмом города, но малоиспособных офицеров встречалось на их пути. Бонапарт также не вспоминал их; они е г о были безразличны. Но когда случай снова свел их, В устланной коврами нарядной хижине б о ж ь е й матери термидора поздним летом 1795 года ситуация стала иной. Бонапарт был генералом Бапали, ему не доверяли, его фактически отстранили от дел. Баррас, Фрерон, Тальен были главарями ставшей господствующей партии термидерианцев, фактическими руководителями термидерианской республики. Бонапарт редко ошибался в людях. В том, что касалось Барраса, ф е р о н а Тальена, и п р о н и ц а т е л ь н о с т и не требовалось. Эти люди, так сказать, а ф и ш и р о в а л и свои пороки. Бонапарт их поизирал. Это подтверждается не только прямыми суждениями о них в воспоминаниях на острове Святой Елены, но и его действиями после 18 Брюмера. Когда власть оказалась в руках Бонапарта, он исключил всех троих из политической жизни. Баррас, отданый н под н д з о р полиции в своем имени. оказался на многие годы прикованным к одному месту. Ему запретили выезжать. ф р е р о н был отправлен с у п р е ф е к т о м в тропики Сан-Доминго, где через полгода умер от желтой лихорадки. Тальен был обращен в ничтожество. Но в 1795 году все еще выглядело иначе. б а р а с ф р е р о н Тальен были всемогущи, бригадный генерал Бонапарта ничего не значил. Но Бонапарт 1795 года был уже иным, чем десять лет назад. Горячность, прямолинейность, принципиальность последователя Руссо и Рейналя давно улетучились. б р и г а д н о м генерале Бонапарте мало что оставалось от восторженной мечтательности младшего лейтенанта, предлагавшего Пауле руку, шпагу и перо, и даже от автора ужина в Бокере после крушения к о р с и г а н с к и х иллюзий. После стольких разочарований, взлетов и новых падений, неожиданных поворотов судьбы, это был во многом иной человек. Он научился скрывать свои чувства, прятать с к р о в е н н ы е мысли и планы, носить на лице маску, играть диктуемую обстоятельствами роль. Ко многим в д а р о в а н и я м о б н а р у ж и в ш и м с я р а н о в новых трудных обстоятельствах, прибавилось еще одно, несомненный, большой, можно даже без ошибки сказать огромный актерский талант. Этот невысокого роста, худой, почти болезненного вида молодой человек с черными прямыми длинными волосами, падающими на плечи, со странной бледностью, не французский смуглого лица, необычайно живыми глазами, всегда небрежно, плохо одетый, обладал какой-то непостижимой способностью привлекать себе внимание, заставлять себя слушать, более того, считаться с собой, неловкий, с угловатыми манерами. Он умел, когда это было надо, становиться удивительно приятным, о ч а р о в ы в а т ь располагать к себе. В Париж он приехал чужаком. Люди на поддержку которых он рассчитывал, р е к о р Саличети, были не в чести. Огромный город оставался для него чужим и враждебным. За ним шла по пятам тень Огюстена Робеспьера. Обри приложил немало усилий, чтобы они не забывали. И она отталкивала в 1795 году соприкасавшись с ним. А он рискнул прийти в дом Божьей Матери Термидора, в логово термидерианских вождей, з а м к н у т о е н е д о с т у п н о е для посторонних места встреч главарей термидерианской партии. Человек из далекого от них мира, фаворит р о б е с Пьеров, как о нем недавно говорили, он рискнул перешагнуть порог этой хижины и сумел добиться. Не прибегая ни грубой лести, не ухаживая больше общепринятого за хозяйкой, что с его появлением здесь примирились, а затем нашли даже п р и я т н о Зачем ему это было надо? Чтобы подразнить Лизлири Клари, чтобы добиться каких-либо изменений в собственной судьбе? Так ли это было ему нужно? В сентябре 1795 года он получил Одновременно два взаимоисключающих документа: один от комитета общественного спасения, подписанный к а м б а с а р е с о м и другими, уведомлял о том, что ввиду неявки к месту назначения бригадный генерал Буанапарты увольняется из действующей армии; другой, от военного комитета, сообщал о назначении генерала Буанапарты главой военной миссии, направляемой в Турцию. При той путанице и неразберихе, которые царили в правительственном аппарате в дни термидорианского режима, появление в один день двух совершенно р а з л и ч н о о г с о документов об одном и том же военнослужащем не представляло ничего исключительного. По-видимому, ни тот, ни другой приказ не имел обязательной силы. Впрочем, Бонапарт настроился уезжать в Турцию 5 вандемьера 27 сентября 1795 -го года. Он писал Жозефу. Более чем когда-либо сейчас стоит вопрос о моей поездке. Его можно было считать вполне решенным, если бы не происходящее здесь брожение. Он, впрочем, надеялся на то, что в ближайшие дни все уладится. Год спустя после переворота девятого термидора его классовое содержание раскрылось со всей ясностью. т о была победа новой буржуазии, выросшей. и разбогатевшие до г о д а революции и установившие свое полное господство, чтобы беспрепятственно воспользоваться всеми благами приобретенного. Политическое же содержание т е р м и д р и а н с к о й реакции было менее ясным. До каких пор будут идти вправо? Что будет последним рубежом? Восстановление монархии, возвращение бурбонов? В конце 1794 года еще никто не смел говорить об этом слух. Да и политическая обстановка казалась совершенно исключала такую возможность. Своеобразие ситуации заключалось в том, что наступление буржуазной контрреволюции внутри страны сочеталось с победами армии республики над феодальной контрреволюцией на фронтах войны. Титанические усилия н и к о в и н с к о й диктатуры принесли в с х о д ы когда руководители ее уже сложили головы на эшафоте. Во второй половине 1794 года Войска республики повсеместно перешли в наступление. Армия Пишегрю заняла Голландию, приветствуемая населением, встречавшим французов как освободителей. Армия Самбрымаса, возглавляемая Журданом, который особенно прославился Клебер, нанесла тяжелые поражения австрийцам, прусакам и гессенцам. в е с ь р е й н оказался в руках французов. Даже на перинеском фронте в о й н е Спанией. Где французы долгое время не могли добиться успеха, к концу 1794 года обозначился перелом, и армия под командованием п е р и н г е н а а затем ш е р е р а перешла в наступление. Под ударами республиканских войск антифранцузская коалиция начала распадаться. и н т е р в е н ц и я провалилась. Республиканская Франция б л и с т а т е л ь н ы м и победами доказала свое превосходство над армиями европейских монархов. В столкновении двух миров старого и нового преимущества оказались на стороне нового. К тому же п о б е д ы французского оружия обострили противоречия, раздиравшие изнутри антифранцузскую коалицию. Восстание поляков, в о з б а в л я е м ы х Тадеушем Костюшко весной 1794 года, его подавление и последовавшие вслед за этим третий раздел Польши до крайности обострили противоречия между Пруссией и Австрией. к о н ц а 1794 года начались мирные переговоры с Пруссией. Они были завершены Базельским мирным договором, подписанным 2 апреля 1795 года Бартелем и Гарденбергом. Он оставлял за Францией в е в е г ы Краина. 22 июля 1795 года в том же Базеле был подписан мирный договор, прекращавший войну с Испанией. Правда, уже вырисовывались зримые очертания нового антифранцузского союза Англии, Австрии и России Екатерины II, но это не умаляло крупнейшего политического значения обоих б а з а р с к и х договоров. Как их не трактовать? Они остались в истории юридическими и дипломатическими памятниками поражения антифранцузской феодальной коалиции. Военно-дипломатической практике тех лет Были и другие факты, з а с л у ж и в а и е внимания. Договор с б а т а в с к о й р е с п у б л и к о й заключенный в Гааге в мае 1795 года, устанавливал фактически полную зависимость голландцев от французов. б а т а в с к а я республика становилась вассалом Французской республики. Об этом ли мечтали жители Нидерландов, приветствуя в 1794 году французский армий? Бельгия знаменитым декретом 1 о к т я б р я 1795 года была попросту присоединена к Франции. Мерлен, выступая в Конвенте 30 сентября 1795 года, цинично говорил: «Для республики важно, чтобы бельгийцы и л ю т и х ц ы были свободны и независимы лишь п о т о л ь к у поскольку они будут французами». Цитируется по Сорель. Европа и французская революция. Том 5, страница 20. Знаменитый лозунг "Мир хижинам, война дворцам", г о р е в ш и й на п о л о т н и щ и х полков волонтеров, опрокидывавших а р м и и интервентов, выцвел, стерся. О нем теперь все же вспоминали. Война незаметно обретала новое содержание. Широкие завоевательные планы воодушевляли крупную буржуазию. каждым днем все тверже чувствовал, ш и о с в е б я хозяином страны. Возможно ли было, чтобы новые господа, з а в л а д е в ш и е богатством старых сеньоров, отправившие на г и л ь о т и н у л е д о в и к а VI капета и тем сжегшие за собой мосты, согласились бы на восстановление монархии бурбонов? Это было исключено, так как противоречило их интересам. Но тысячелетняя монархия имела многих сторонников в стране, а возглавлявшая р о я л и с т с к у ю партию эмигрантская знать не хотела, а может и не умела трезво оценивать чужды ей интересы. Надежда, пробудившаяся в кругах р о я л и с т о в после девятого термидора, росла по мере того, как т е р м и д о р и а н ц ы удар за ударом сокрушали силы народ. После Жерминаля и при Реале робкие ожидания переросли в уверенность. В эмигрантских кругах в Петербурге, Турине, Вене, Лондоне уже готовились к торжественному въезду Людовика XVIII в дворец своих предков. Белые лилии снова входили в моду. Новая конституция, обсуждавшаяся летом 1795 года, хотя и сохраняла во Франции республиканский строй, своим о с т р и е м была направлена против народа, отменив в с е о б щ е е и з б и р а т е л ь н о е п р а в о Установив высокий избирательный ценз, две палаты вместо одной и исполнительную власть директорию, наделенную весьма широкими правами, творцы новой конституции создавали новый режим, новую страну, страну, управляемую собственниками, как открыто сказал о том один из термидерианских лидеров Буасибе Англа. Даже знаменитая статья Декларации прав человека и гражданина Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах была вычеркнута из Конституции 3 года. Марсель Прело. к о н с т и т у ц и о н н о е п р а в о Франции. Перевод с французского. Москва, 1957 год. Страница 102. р е я л и с т ы не без о с н о в а н и я рассчитывали, что избирательная система, установленная Конституции е 3 года, обеспечит им большинство в будущих собраниях. Исследовательно возможность законного восстановления монархии. р е й л и с к а я партия не представляла собой чего-либо единого. Напротив, не было ничего более пестрого, противоречивого, разноголосого, чем партия сторонников монархии. Логика реакционной политики заставила передвигаться вправо многих из тех, кто недавно называл себя защитником свободы, бывшие ж р а н д и с т ы Филианы, сторонники Лафайета, в 1795 году уже склонялись к признанию преимуществ м о н а р х и и Веднейшие деятели термидерианского конвента, творцы новой конституции, б у а с и де а н г л а Ларевильер Ле По, л а н ж у е н е Ла Кретель, считались и з д о л ж н ы м основанием монархистами, хотя между ними имелись немалые политические р а з л и ч и я Еще более резкой разницей была между конституционными монархистами во Франции и роялистами э м и г р а ц и и Общим, что объединяло всех эмигрантов, была неистовая ненависть и с т о в я е н к революции. У них пересыхало горло от неутолимой жажды мести. з л о б н о к о щ у в с т в е н н а я фраза де Антрега: «Я буду маратом контрреволюции, я отрублю сто тысяч голов» не была только его личным желанием. Граф Ферран, будущий министр Людовика XVIII. Требовал 44 тысячи казней. Граф Утримон хотел, чтобы все купившие имущество д у х о в е н с т в а были расстреляны.